Диана Маш Волк Старинная легенда Несколько тысяч лет назад точная дата затерялась в анналах истории. В одном из храмов древних богов на свет появился мальчик. Его мать, одинокая молодая волчица из клана темных, умерла при родах от болезни, что в современном мире известно под названием гемофилия. Так как отец ребенка был неизвестен, его воспитание легло на плечи жрецов, что описывали малыша необыкновенно красивым и смышленным для своего возраста. Тихий, постоянно тянущийся к знаниям, он стал всеобщим любимцем. Сам верховный жрец видел в нем своего преемника и готовил его на эту роль. Но в день своего тринадцатилетия мальчишка исчез. А с ним вместе парочка рукописей да древняя карта, хранившаяся в храме более двух сотен лет. Прочесав все окрестности, жрецы были вынуждены прекратить поиски. А ровно через десять лет до храма докатилась весть о безумце, что во имя мести уничтожил весь род темных волков. После чего пытался бежать, но был пойман и казнен семью отважными воинами из северного рода. История эта забылась бы, как тысяча других, если бы не последние слова убийцы, сказанные, когда в его тело вошел остро заточенный наконечник священного копья. «Вы думаете, что убив меня, победили? Глупцы! Я последний из темных богов! Я тот, кто заключил союз с духами, и теперь знаю». Смерть — это еще не конец. Ваши дети восстанут против ваших же убеждений, и тогда этому миру не сдобровать. Пророческие слова долго пересказывались из уст в уста, переводились на сотни языков. Толкование их менялось, а смысл искажался. Пока страшная легенда не превратилась в детскую сказку,